Сенцов ничего не ответил, только усмехнулся про себя. Несколько раз, как дежурный офицер докладывал Серпилину обстановку, четыре раза сопровождал, ездил с ним в войска, чаще это верно, а насчет ближе за весь год один разговор, не по службе, когда Таня после Тифа вернулась. Спрашивал о ней и привет ей передавал, и все. «Да так оно и должно быть». А то много охотников найдется. Один, как ты вместе с командующим, из окружения выходил. Другой в госпитале лежал. Третий в академии учился. Недавно рассказывали, что в штабе тыла служит старичок-ополченец. Капитан старой армии. В ту германскую войну комбатом был. А командующий у него фельдшером. Что ж теперь с ним делать? Чаи к нему туда, в штаб тыла, ездить пить? Захарова, члена военного совета, чаще у себя видели, сказал Ильин, не дождавшись ответа от Сенцова. Черненко, начальника политотдела, тем более, раз десять был. Любит ездить. А хотя его такое дело ездить. Если не ездить, что делать? Опять цепляешь политработников, сказал Завалишин. Опять цепляю. Согласился бы на седьмой отдел, имел бы дело не со мной, а с фрицами. А что, может, еще и подумаю, с кем легче. Ильин стал расспрашивать Сенцова о том, как получилось, что Кузьмич, почти год пробыв на излечении, снова оказался в их же армии и притом на должности заместителя командующего. Но Сенцов и сам толком не знал, как это произошло. В оперативном отделе ходили слухи, что вроде бы Кузьмич написал Серпилину, прося найти ему место в армии, а потом уже сам Серпилин предложил его на эту должность. — Все же старова для такой работы, — сказал Ильин. — 58 лет. — Ваше бы с ним года соединить и переполовинить, — сказал Завалишин. — Как раз и выйдет... «Зрелый для войны возраст!» «А, ну тебя!» Отмахнулся Ильин. «Я серьезно!» «Если эта должность нужная, тогда он стар для нее. А если не ненужная, зачем она?» «А что ты к нему прицепился?» Сказал Завалишин. «Сам же говорил, когда он дивизии командовал, что старик золотой. А я и сейчас не говорю, что он медный. Я говорю, что старый. Когда он от нас уезжал...» Как он славки вставал? Видел? Видел. Ну и что? Раз «ну и что», значит, не видел. А я видел. Он же за три войны весь из кусков составленный. Ильин сказал это со всей силой симпатии к Кузьмичу, на какую только был способен при своей жесткой натуре. Но рядом с этой симпатией в нем жила молодая непримиримость к тому, что человек, по его мнению, уже истративший все свои главные силы, опять вернулся на фронт, да еще на такую должность. Неужели в целой армии не нашлось на нее кого-то помоложе? «Вот кончится война», — Завалишин заранее улыбнулся, давая понять, что все, что он скажет вслед за этим, — шутка. «Долго ли коротко, а дослужится на школе до командарма? Или еще выше?» и сразу всех своих подчиненных, кто окажется старше его, уволит в запас. Оставит только тех, кто моложе его. А что, я, когда командармом стану, большого ума наберусь, чем сейчас имею? Не допускаешь? — усмехнулся Ильин. Ума не знаю, — продолжая улыбаться, — сказал Завалишин. Ум у тебя в норме. А что присвоение званий вносит свои поправки в психологии, пожалуй, верно. В этот момент принесли котлеты и чай. Принес все это и поставил на стол не Иван Авдеевич, а другой солдат, молодой, здоровенный, в натянутой поверх обмундирования белой поварской куртки. — Дюжи для такой службы, — заметил Сенцов, когда солдат вышел, — такому бы Дихтерево на плечо. Заметил, потому что с застарелой неприязнью относился к тому, когда в штабах около начальства послись отъевшиеся молодые ординарцы. Другое дело в батальоне или в роте. Там сейчас ординарец, а через минуту автоматчик. Понадобится под на передовую, сказал Ильин. Что же-то, Чугунова нет? Не похоже на него. Покрутив ручку телефона, Ильин стал искать через связистов Чугунова. В том батальоне, где он должен был находиться, его не было. Оказывается, пошел в другой. «Если и там нет, значит, дороги», — сказал Ильин, не отрываясь от трубки. Но Чугунов был не в дороге, а оказался как раз в этом другом батальоне. — Василий Алексеевич, куда ж ты пропал? — сказал Ильин, когда его соединили с Чугуновым. Но что-то другое, сказанное на том конце провода Чугуновым, сразу переменило выражение его лица. — Слушаю вас, — сказал он. — Когда? Вынесли? Он несколько раз повторил правильно, одобряя какие-то действия Чугунова там, в батальоне, и сказав. Оставайтесь, разрешаю. Положил трубку и все с тем же изменившимся выражением лица посмотрел на Синцова, как будто только что увидел его здесь. Извини, забыл ему от тебя привет передать. Потом повернулся к Завалишину и сказал. Максименко убили. Когда? В сумерке. Чугнов говорит, около 21 одного часа. Слышали выстрел, а в 21.45 подползли «Сменить» лежит убитый. Входное в левом глазу, выходное за правым ухом. Из дальнейшего разговора Сенцов понял, что речь идет о снайпере, про которого уже рассказывал сегодня Ильин. За последние две недели он не только убил нескольких немцев, но и подметил в их обороне некоторые подробности, раньше ускользавшие от нашего внимания. Когда Сенцов был в батальоне, Ильин жалел, что нет возможности расспросить самого Максименко, потому что он до смены будет дежурить на своей точке. А теперь этот Максименко убит немецким снайпером. И Чугунов хочет за ночь скрытно выдвинуть на передний край Наблюдателей и утром с нескольких точек засечь немца. Ильин отговорил Завалишину все то деловое, что было связано с этой смертью, и для чего Чугунов остался там в батальоне, отговорил и замолчал. С делами было закончено, а смерть осталась. И она, эта смерть, присутствовала сейчас здесь, за столом. Среди трех живых людей, из которых двое знали убитого, а третий не знал. Но дело было не в том, кто знал и кто не знал, а в том, в другом, в самом моменте, когда убили этого человека. На войне есть разные дни. Есть дни, когда от многих потерь подряд люди деревенеют. И теряет чувствительность до такой степени, что только потом, отойдя, постепенно начинают осознавать все, что с ними произошло, и заново поодиночке вспоминать всех, кого уже нет».